Но все вышло не так. Священник проверил лампу, подвернул фитиль еще немного, потом медленно наклонился к балюстраде и обеими руками обхватил выступающий край. Он простоял так некоторое время, не поворачивая головы только окидывая взглядом церковь. Ка отступил далеко назад и теперь стоял, облокотившись на переднюю скамью. Мельком он увидел, как где-то, он точно не заметил, где старый церковный служка, сгорбившись, мирно прикорнул, словно выполнив важную задачу. И какая тишина наступила в соборе. Но Ка вынужден был ее нарушить. Он вовсе не собирался оставаться здесь. Если же священник по долгу службы обязан читать проповедь в определенные часы, не считаясь с обстоятельствами, то он прочтет ее и без участия Ка. Тем более, что присутствие К ни в чем успеху этой проповеди, разумеется, способствовать не будет. И К медленно двинулся с места ощупью, на цыпочках прошел вдоль скамьи, выбрался в широкий средний проход и пошел по нему без помехи. Только каменные плиты звенели даже от легкой поступи и под высокими сводами слабо, но мерно и многократно возникало гулкое эхо шагов. Ка чувствовал себя каким-то потерянным, двигаясь меж пустых скамей, да еще под взглядом священнослужителя, и ему казалось, что величие собора почти немыслимо вынести обыкновенному человеку. Подойдя к своему прежнему месту, он буквально на ходу схватил оставленный там альбом, Он уже почти прошел скамьи и выбрался было на свободное пространство между ними и выходом, как вдруг впервые услышал голос священника. Голос был мощный, хорошо поставленный, и как он прогремел, подготовыми его принять сводами собора. «Но не паству!» — звал священник. Призыв прозвучал отчетливо, уйти от него было некуда. Йозефка! К остановился, вперив глаза в землю. Пока еще он был на свободе, он мог идти дальше и выскользнуть через одну из трех темных деревянных дверец. Они были совсем близко. Можно сделать вид, что он ничего не разобрал, а если и разобрал, то не желает обращать внимания. Но стоило ему обернуться, и он попался. Значит, он отлично понял, что оклик относится к нему и сам идет на зов. Если бы священник позвал еще раз, Ка непременно ушел бы. Но сколько он не ждал, все было тихо. И тут он немного повернул голову. Ему хотелось взглянуть, что делает священник. А тот, как прежде, спокойно стоял на кафедре, но было видно, что он заметил движение К. Это было бы просто детской игрой в прятки, если бы Ка тут не обернулся окончательно. Но он обернулся, и священник тотчас поманил его пальцем к себе. Все пошло в открытую. И Ка отчасти из любопытства, отчасти из желания не затягивать дело быстрыми, размашистыми шагами подбежал к кафедре. У первого ряда скамей он остановился, но священнику это расстояние показалось слишком большим. Он протянул руку и резко ткнул указательным пальцем вниз прямо перед собой у подножия кафедры. Ка подошел так близко, что ему пришлось откинуть голову, чтобы видеть священника.